Глава 14. Чудотворный жезл. Обратный путь в королевство Красной Шапочки был труден. После того, как колдунья прямо у них на глазах забрала бабушкину душу, близнецы совсем пали духом. Уткнувшись лицом брату в плечо, Алекс проплакал всю дорогу до замка Шапочки. «Она похитила маму, теперь бабушку, а скоро вообще захватит весь сказочный мир», — всхлипывал Алекс. Она все у нас отнимает. — Не все, — Алекс, — возразил Конор. Его голос единственный, звучал обнадеживающе. — У нас есть мы сами, и мы придумаем, как их вернуть. Фрогги и Шапочка оценили его оптимистичный настрой, но, тем не менее, их терзали сомнения. Все рассчитывали на то, что фея крестная придумает, как победить Эзмию, но теперь не осталось никого, кто мог бы противостоять колдунье. «Не уверена, что нам это по силам, Коннор», — сказал Алекс сквозь слезы, непрерывным потоком льющиеся из глаз. «Мне впервые кажется, что на этот раз зло победит». Чем дальше ехала карета, тем сильнее всех охватывало отчаяние. Близнецы, фрогги и Шапочка ломали головы, пытаясь придумать хоть какое-то решение. После целого дня и еще половины пути им не терпелось, как можно скорее добраться до замка Красной Шапочки. «Как странно!» проговорила шапочка, выглядывая в окно. «Мне казалось, мы уже должны были доехать до стены». Фроги и близнецы тоже высунулись из окошек и, вглядевшись вдаль, с удивлением заметили, что стены впереди не видно. Кажется, они и правда ехали до королевства дольше, чем полагалось. «Погодите», — Конор сощурился. «Там написано то, что я вижу?» «Все посмотрели, куда он показывал». Им стало не по себе. Карета медленно проехала мимо деревянной вывески с надписью «Ферма семьи Бо-Пип». «Как такое может быть?» — воскликнула шапочка, вытрущив глаза. Фермы Бопипов Бо-Пипов находится внутри королевства, где стена». Фроги и близнецы, глядя на пологие холмы, думали о том же самом. Спустя несколько минут друзья увидели на обочине солдат. Те чесали затылки и недоуменно озирались тоже сбитые с толку. Фроги приоткрыл дверцу и высунул голову из кареты. «Прошу прощения, господа, в чем дело? Где стена?» «Стены нет, господин», — отозвался один из солдат. «Что значит «стены нет?» — переспросил Фроги. «А то и значит, ваша милость, что стены больше нет», — сказал солдат. «Утром исчезла». «Что?» — красная шапочка опешила. «Мы охраняли южный вход, как вдруг сверкнула яркая вспышка», — принялся объяснять другой солдат. Мы и глазом моргнуть не успели, как стена пропала. Алекс и Конор переглянулись. «Колдунья!» — сказал Алекс. «Она снова нападает!» Красная шапочка прижала руку к груди, стараясь унять быстро стучащее сердце. Даже услышав собственными ушами угрозы колдуньи, она не верила, что ее королевство подвергнется нападению. «Пострадавшие есть?» — спросил Фроги у солдат. «Нет, господин!» — ответил первый. «Но все в смятении!» Фрогги закрыл дверцу и сел на свое место напротив близнецов. «Началось!» — огорченно пробормотал он себе под нос. Когда впереди показался замок Красной Шапочки, уже смерклось. Без стены друзья чувствовали себя незащищенными. Посмотрев по сторонам, они заметили, что жители деревни разделяют их чувства — Куда ни глянь, двери и окна домов и торговых лавок стояли закрытые на все замки, будто их хозяева готовились к сильной буре. «Я не видела жителей такими напуганными с тех пор, как еще был жив страшный серый волк», — заметила шапочка. «Нынешняя обстановка напоминает мне о временах до ВППСВ-переворота». Фрогги взял королеву за руку, Она так задумалась, что не обратила внимания на холодное, склизкое прикосновение. Эзмия могла сделать что-нибудь похуже, сказал Фрогги. К счастью, она убрала только стену. Однако его ободряющие слова не произвели должного действия, а только рассердили Шапочку. Она отдернула руку и обратила на него взгляд полный слез. Это не просто стена, выкрикнула Шапочка. Она ограждает нас от внешнего мира, она олицетворяет безопасность и победу над многолетними тяготами. Быть может, злой страшный волк и вся его стая сгинули, но эта стена всегда была символом мира для моего народа. Шапочка вытерла слезинки, стыдясь своей вспышки. Когда мы вернемся в замок, я велю солдатам незамедлительно оцепить мое королевство, уверенно заявила она. Пусть у нас нет стены, но мы будем под защитой. Фроги и близнецы согласно кивали ее словам. Ребятам понравилось, что шапочка едва ли не впервые думает не о себе, но о своем народе. Может, Фрогги и прав на ее счет. Может, они и вправду не замечают в шапочке хороших качеств. Наконец кареты подъехали к замку. Как только Шапочка отдала приказ солдатам, друзья направились в библиотеку, намереваясь провести вечер в тишине и спокойствии. Но, переступив порог к комнате, они с удивлением увидели гостя, который их дожидался. «Джек!» — Вскричала Шапочка. Небрежно развалившись в кресле, их ждал тот самый Джек, посадивший бобовый стебель и снискавший себе дурную славу. Высокий, красивый, широкоплечий. Он ничуть не изменился с тех пор, как они видели его в последний раз. На поясе у него висел верный топор. «Здравствуй, шапочка!» — сказал Джек и встал с кресла. Шапочка побледнела и застыла, как истукан. «Что? Что? Что ты тут делаешь?» — выдавила она, заикаясь. «В гости пришел!» — улыбнулся Джек. Юная королева пару раз пронзительно вскрикнула, пытаясь спросить что-то еще. Фрогги переводил взгляд шапочки на Джека, он пока не понял, что сулит его появление. «Ну, это неожиданно», — сказал Фрогги и тоже улыбнулся. Джек просиял, увидев близнецов. «Я вас помню». «Привет, Джек», — поздоровался Алекс. «Привет, чувак», — сказал Конор. Несмотря на тревожные мысли, забивавшие им головы, близнецы обрадовались встрече с Джеком а красная шапочка вдруг начала беспокойно озираться. «Постой, Джек, раз ты здесь, значит...» «Бабах!» Двери в библиотеку резко захлопнулись, друзья обернулись и увидели Златовласку. «Ты!» — взвизгнула шапочка, тыча в нее пальцем, и быстро попятилась от своей заклятой соперницы. «Здравствуй, шапка!» — сказала Златовласка с натянутой улыбкой. Девушка с золотистыми локонами была обута в высокие кожаные сапоги и одета в длинную вязаную фуфайку коричневого цвета. На боку у нее висел серебристый меч. Она тоже ничуть не изменилась внешне с их прошлой встречи, осталась такой же красивой, какой они ее запомнили. Но кое-какие перемены в Златовласке и джеки ребята заметили. Теперь они выглядели гораздо счастливее, чем раньше, до побега. «Златовласка!» — воскликнула Алекс — и они с братом побежали обнять девушку. «Какой чудесный сюрприз!» — сказала Златовласка с улыбкой. «Я бы сказала, рада снова с вами встретиться, дети, но вы уже никакие не дети!» Конор кивнул. «Вот спасибо, мы это всем твердим!» Златовласка шутливо потрепала его по голове. «В твоем возрасте меня уже раза четыре приказывали арестовать!» — сказала она и подмигнула Джеку. Джек улыбнулся. «Я поздно начал разбойную жизнь, но уже наверстываю упущенная. Он подмигнул ей в ответ, и они с любовью посмотрели друг на друга, будто забыв о том, что они здесь не одни. «Ты!» — повторила шапочка, все еще в золотовласку пальцем. Королева сейчас была очень похожа на чайник, которому заткнули носик и пару некуда выйти. «Ой, да расслабься, шапочка!» — сказала златовласка. «Мы не хотим проблем, я тебе ничего не сделаю». Шапочка фыркнула. Бьюсь об заклад. Твоя кляча, которая так любит овес, тоже мне ничего не сделает. Вы что, не понимаете, это мой замок? Вы оба объявленные в розыск преступники. Как вы вообще смогли сюда забраться? Через входную дверь зашли, спокойно ответил Джек. Стражники пустили нас без вопросов. Я же с ними вырос, разве не помнишь? Шапочка переводила взгляд с Джека на золотовласку не желая верить в то, что он сказал правду. «Когда тебя ни в грош не ставят в собственном доме, это страшно расстраивает». «Вам слово «королева» о чем-нибудь говорит?» выкрикнула Шапочка. «Разве моя безопасность не должна быть превыше всего в моем замке?» Фрогги решил сгладить неловкость. «Простите нас, мы не ждали гостей, и несколько последних дней были тяжелые», объяснил он, немного нервничая. «Давайте присядем и поговорим». Спорить никто не стал. Все расселись в кресло вокруг ковра из шкуры страшного серого волка. Красной шапочке потребовалось пара минут, чтобы собраться с мыслями. А потом она села рядом с Фрогги, но было заметно, что она стремится держаться от него подальше. Джек и Златовласка заняли кресло напротив и сели так близко, что касались друг друга бедрами. Алекс и Коннор тоже поместились вдвоем в одно большое кресло. «Я так понимаю, вы только что вернулись со встречи с содружеством долго и счастливо?» «Да», — бросила шапочка, у которой слегка раздувались ноздри. «Именно так и поступают законопослушные правители. Мы устраиваем встречи и обсуждаем дела, придумывая решение, которое пойдет всем на благо». Однако ее высказывание ни капельки не задело Златовласку — — Наверное, скука смертная, — осведомилась она, радуясь возможности позлить шапочку. — Как прошла встреча? — спросил Джек. «Кошмарно — Кошмарно! — вздохнул Конор. Туда заявилась колдунья и похитила нашу бабушку. И наша мама тоже у нее. Джек и Златовласка непонимающе переглянулись. — Зачем ей понадобились? — Ваша мама с бабушкой спросила Златовласка. Алекс и Коннор забыли, что Джек со Златовлаской сбежали задолго до того, как они узнали, кто же на самом деле их бабушка. «Наша бабушка — фея крестная», — развела руками Алекс, будто говоря, «сюрприз». Джек и Златовласка выглядели удивленными. «Как это вышло?» — поинтересовался Джек. «Близнецы рассказали о том, что они из другого мира, а их бабушка, вот уже несколько столетий странствуя между двумя мирами, распространяет там сказки». Когда Джек из Златовласка осознали услышанное, ребята продолжили рассказ и поведали о том, как их отец сотворил заклинание желаний, чтобы вернуться к их матери в другой мир, и о том, как они узнали о существовании сказочного мира, провалившись в бабушкину старую книгу сказок, которая оказалась порталом. «Да-да-да, это было очень трогательно», — перебила их шапочка, взмахнув руками. Они узнали, что фея крестная это их бабушка, а потом они втроем прошли через дверь, ведущую в другой мир, и так далее, и там подобное. А вы двое так и не сказали, что делаете в моем замке. Джеку из Златовласке хотелось услышать продолжение истории, но они понимали, что лучше успокоить красную шапочку от греха подальше. — Мы хотели узнать, есть ли какие-то успехи в борьбе с колдуньей, — сказал Джек. «Нет никаких успехов, извините, но теперь можете уходить», — быстро проговорила Шапочка. Фрогги тронул ее рукой за колено. «Дорогая, давай без грубости, пусть они и преступники в розыске, но все же они наши гости». Близнецам не терпелось рассказать Джеку из Златовласке о вчерашнем собрании, и они не стали дожидаться, пока Фрогги и Шапочка перестанут пререкаться, — Ребята рассказали о похищении принцессы Надежды и о том, как колдунья забрала душу у их бабушки и начала нападать на королевство. И ее никак нельзя остановить. У Джека тоже не укладывалось в голове услышанное, и он неверяще качал головой. «Увы, никак», — ответил Фрогги. «Мне кажется, вас происходящее никоим образом не касается», заявила Шапочка, решительно скрещивая руки на груди. — Еще как касается, — возразила Златовласка. — Мы тоже не хотим жить в мире, где правит эта злодейка. Мы подумали, что можем помочь. — Помочь? — рассмеялась Шапочка. — И чем же ты поможешь, Златовласка? — Украдешь ее драгоценности? Выделишь ей волосы? Посидишь на каждом стуле в ее доме, пока не найдешь самый подходящий? Златовласка вскочила и свирепо уставилась на красную шапочку. Королева съежилась в кресле, озираясь в поисках поддержки, но желающих не нашла. «Хочешь что-то сказать мне, глядя в глаза, бабушкина внучка?» — поинтересовалась Златовласка. «Нет, я лучше скажу за глаза», — смело парировала шапочка. «А я-то думала, что ты изменилась после того, как помогла мне сбежать», — покачала головой Златовласка. «Судя по всему, я ошиблась». «Ну, а я думала, что мне станет легче, если я тебе помогу, но я, видимо, тоже ошиблась», — сказала шапочка, бросив боязливый взгляд на Джека. Фроги поднял свой зеленый указательный палец. «Давайте вернемся к обсуждению важных вопросов. Феи и правители не знают, что делать. Фея Крестная могла просто взмахнуть волшебной палочкой и все исправить, но, к сожалению, теперь это невозможно, так что мы ждем». «Когда найдется решение, если, конечно, оно есть?» Близнецы согласно кивнули. Златовласка села на свое место рядом с Джеком и взяла его за руку. Всеми снова овладела отчаянием. Неожиданно Конор вскинул голову. «Фроги, что ты только что сказал?» «Я сказал, что никто не знает, что делать», — повторил Фроги, не зная, как объяснить еще понятнее. «Нет». Раньше! сказал Конор. Как ты сказала феи крестной? Фроги недоуменно посмотрел на него. Зачем повторять эти ужасные слова? Я сказал, что фея крестная могла просто взмахнуть волшебной палочкой и все исправить, ответил Фрогги. Бинго! воскликнул Конор и, спрыгнув с кресла, бросился к книжным полкам. Конор, ты чего? спросил Алекс. «Эй, Фроги, а где та книжка, которую мы недавно смотрели? В ней еще есть глава про заклинание желаний». Фроги призадумался. «Мифы, легенды и заклинания», — вспомнил он. «Она стоит на полке, под полкой с книгами Алекс. Я строго слежу за тем, как расставлены книги». Конор оглядел стеллажи и увидел нужную книгу. «Попалась!» Он радостно подпрыгнул, сел рядом с сестрой и принялся листать страницы. «Думаю, решение найдется в этой книге». Ты собрался опять использовать заклинание желаний, — поинтересовался Фроги. «Мы можем загадать желание избавиться от колдуньи удивился Джек. «Поверь, если загадать от кого-то избавиться, это не сработает», — пробормотала красная шапочка, многозначительно вздернув бровь и покосившись на златовласку. Та предупреждающе положила руку на рукоять меча. Даже если бы мы захотели его использовать, все равно бы не смогли, — сказал Алекс. Заклинание можно сотворить только дважды. А злая королева была второй. «Я говорю не про заклинание желаний», — произнес Конор, не отрывая взгляда от страниц. «Я придумал кое-что покруче и помощнее. Нашел!» — и он развернул книгу к друзьям. «Чудотворный жезл!» — прочитали они хором. Коннор ждал, что все разделят его ликование, но, увы, он лишь обменялся взглядами полными жалости. «Почему вы смотрите на меня так, будто я рассказываю вам о своем воображаемом друге?» — спросил Коннор. «В книге говорится, что всякий, кто обладает чудотворным жезлом, становится непобедимым, и тот, кто его создаст, имеет все шансы остановить колдунью». Фроги посмотрел на него с жалостью. «Но «Ну, это не невзаправду, Конор. Это просто детская сказочка, как и другие в этой книге. И это, мне говорит, гигантская говорящая лягушка», — закатил глаза Конор. «Тут еще говорится о заклинании желаний. А мы уже доказали, что это никакая не детская сказочка. Зуб даю почти все в этой книжке, правда». «Чудотворный жезл». Многие полагают, что чудотворный жезл делает своего обладателя непобедимым. По легенде, чудотворный жезл создается из шести предметов, принадлежащих шести людям, которых ненавидит сильнее всех на свете. Хотя легенда о жезле имеет под собой зыбкую почву, возможно, в ней есть и доля правды, ведь для создания жезла требуются предметы, обладающие магической силой, в отличие от множества других заклинаний, сотворить которые можно, лишь собрав определенные предметы, состав заклинания чудотворного жезла со временем может изменяться. Конор вздохнул и посмотрел на друзей. Его слова пока их не убедили. «Ой, да ладно вам! Согласитесь, что это похоже на правду!» Но они не верили. Конор расстроился, что они сомневаются. «Мы с сестрой из с другого мира», — сказал он, а затем указал на Фроги а его дважды превратили в гигантскую лягушку. И почему вам так сложно поверить в то, что рассказывается о чудотворном жезле? Конор привел хорошие примеры. Почему бы и не поверить в этот чудотворный жезл, ведь чудес они уже повидали немало. По крайней мере, это был возможный выход, а выход давал надежду. Алекс с растущим нетерпением молча смотрела в книгу. «Исключительно из любопытства. Кто эти шестеро, которых все ненавидят сильнее всех на свете?» спросила девочка. Красная шапочка взглянула на златовласку и открыла былый рот, но Алекс уточнила. «Все, а не ты, шапочка». Королева закрыла рот. «Мне кажется, злая королева, подходящая кандидатура, предположил Фроги, и все согласно кивнули. «Великан!» — сказал Джек. «И это не моя личная неприязнь, люди до смерти его боялись». «Снежная королева!» — подала голос Златовласка. «У людей до сих пор мороз по коже, стоит только вспомнить времена, когда она правила в Северном Королевстве». Конор внимательно слушал, запоминая все варианты. «Кто еще?» «Знаете...» «Лично мне никогда не было дела до крошки Маффет», — сказала шапочка таким тоном, будто раскрывала страшную тайну. «Это же был просто паук. Успокойся уже». Все пару секунд молча смотрели на королеву, затем вернулись к мозговому штурму. «Что скажете насчет морской ведьмы, которая заключила сделку с русалочкой?» — спросила Алекс. «В детстве я очень ее боялась». Точно, спорю на что угодно, все морские обитатели тоже ее боятся, воскликнул Конор. Фрогги резко выпрямился, ему в голову пришла еще одна мысль. Злая мачеха Золушки. Все прекрасное королевство ее презирает. Отлично, кивнул Конор. Итак, у нас есть злая королева, великан, снежная королева, морская ведьма и злая мачеха. «Одного не хватает». Все замолкли и задумались, оглядывая комнату. «Разве это не очевидно?» Сказала красная шапочка. «Шестая — это колдунья». В горле у каждого встал ком. Королева была права. «Ну, создание чудотворного жезла было неплохой идеей», произнесла Золотовласка таким тоном, будто теперь это даже не подлежало обсуждению — Все понурились, но Конор не хотел так просто сдаваться. «Да что с вами?» — воскликнул он. «Мы не можем допустить того, чтобы Эзмия победила. Возможно, это наш единственный шанс ее остановить». Конор обвел всех отчаянным взглядом, надеясь, что друзья с ним согласятся, но те молчали. Тогда мальчик вскочил, решив, что достучаться до этих упрямцев можно только действиями. Он прошелся по комнате, хватая наугад книги с полок. «Ты чего делаешь?» — спросила Алекс. Конор не отвечал. Со стены он снял портрет красной шапочки и добавил к стопке пару свечей. Затем подошел к камину и швырнул все это прямо в огонь. «Конор!» — воскликнула Алекс. «Это мое!» — взвизгнула шапочка. «Ты с ума сошел?» — спросил Фроги. Конор, подбоченившись, стоял перед камином. Пламя медленно пожирало книги. «Они вам больше не понадобятся», — заявил Конор. «Ну как вы не понимаете? Если мы будем сидеть сложа руки и ждать, колдунья захватит мир. Все, что нам дорого, исчезнет». Алекс хотела поддержать брата, но ее останавливал здравый смысл. «Конор, это слишком опасно. Все равно, что подписать себе смертный приговор». Поняв, что сестра его не поддерживает, Конор вышел из себя. «Сидеть сложа руки — это смертный приговор». Если создание чудотворного же зла дает нам хоть малюсенький шанс спасти мир, мы будем полными идиотами, если не попытаемся это сделать. Стараясь их убедить, Коннор уже чуть не плакал. Все переводили взгляды с него на горящую груду в камине. Они должны были принять решение. Впрочем, в одном они были уверены, в любом случае они рискуют потерять все. Фроги резко встал с кресла. «Я согласен с Коннором». Гордо подняв голову, заявил он. «Мы знаем, что нас ждет, если мы ничего не предпримем. Так что я предпочитаю погибнуть, сражаясь». После слов Фрогги все будто прозрели. «Мне никогда не нравилось сидеть без дела», сказала Златовласка, становясь рядом с Фрогги. «К тому же вам там понадобится тот, кто умеет обращаться с мечом». Джек встал подле Златовласки. «Если колдунь думает, что захватит мир, не встретив отпора, то она глубоко заблуждается», — сказал он. Их решительность воодушевила и Алекс. «Мы принимаем серьезное решение, и как только мы примем его окончательно, дороги назад не будет. Мы не можем сдаться, ставки слишком высоки. Если кто-то не согласен, у нас ничего не получится. Несмотря ни на что, мы не должны сдаваться». Фроги посмотрел на Джека, тот на Златовласку, а она на Конора, и все четверо одновременно с уверенностью улыбнулись. «Я принимаю вызов», — сказал Конор, переводя взгляд на сестру. Алекс кивнула и встала. «Я тоже», — улыбнулась она. «И я», — воскликнула красная шапочка, вскакивая на ноги. «Мне к сказанному добавить нечего, но я всеми руками за, никому не дозволено, безнаказанно похищать у меня стену». Конор подошел к столу, стоящему в углу библиотеки, и быстро взял лист пергамента и перо. «Давайте составим список предметов, которые нужны нам для чудотворного жезла. Мы определились с шестеркой тех, кого все ненавидят. Теперь давайте подумаем, что им дороже всего». Все сели и начали составлять план. «Ни для кого не секрет, что снежная королева сильнее всего дорожит своим скипетром». — сказала Златовласка. — Благодаря ему она может колдовать. «Снежная королева — волшебные скипетры», — записал Конор. «Думаю, самая ценная вещь злой мачехи как-то связана с ее семьей, какая-нибудь семейная реликвия, которая перейдет по наследству ее скверным дочерям», — предположил Фроге. «До мачехи добраться труда не составит, она до сих пор живет в том поместье, где выросла королева Золушка». Злая мачеха и семейная реликвия, нацарапал на пергаменте Конор. Любимую ценную вещь великана тоже будет несложно отыскать, сказал Джек. Как мне помнится в его замке мало вещей. Трудновато найти вещи великанского размера. Великан под вопросом сделал пометку Конор. «Для злой королевы, наверное, дороже всего было волшебное зеркало», — сказала шапочка. «Вспомните, через что она прошла, чтобы освободить из него того страшного лысого парня». «Злая королева — волшебное зеркало», — записал Конор. «А я-то думал, мы больше не столкнемся со злой королевой». «Осколки зеркала остались в развалинах замках, мы запросто их достанем», — успокоила брата Алекс. «А что насчет морской ведьмы?» — спросила Шапочка. «Без чего она жить не может?» «Без драгоценностей», — с уверенностью сказала Златовласка. «Она требует их в обмен на свои услуги. Если только не выторговывает что-то более существенное». «Морская ведьма любит свои побрякушки», — пометил Конор. Осталось только колдунья», — сказала Алекс, и все разом глубоко вздохнули. «Что ей дороже всего?» «Друзья зашли в тупик». Они знали, что Эзми любит власть, но это не подходило под определение предмета. «Подумаем потом, пока что я поставлю вопросительный знак напротив ее имени», — подытожил Коннор. Златовласка пробежала глазами составленный список. «Все они живут в самых разных уголках страны», — она покачала головой. «Как мы до них доберемся?» Джек тоже просмотрел перечень. «Ко всему прочему, кучка путников будет выглядеть крайне подозрительно по нынешним временам. А еще нам нужно быстро передвигаться с места на место», — добавила Алекс. Колдунья же сказала, что терпение у нее на исходе. «Значит, нам нужно что-то, на чем можно путешествовать быстро и незаметно», — сказал Фрогги, потирая подбородок. «Предлагаю передвигаться не по земле, а над ней». Фрогги попрыгал к полкам и вернулся с книгой. Алекс увидела название и сразу же поняла, что он задумал. «Мы будем путешествовать на воздушном шаре», — воскликнул он, «прямо как путешественники в романе «Вокруг света» за 80 дней. Признаться честно, с тех пор, как прочел эту книгу, я ждал подходящего случая, чтобы... Можно было соорудить нечто подобное. «Фроги, это очень самонадеянно», — произнесла Алекс. «Но ведь может сработать», — поддержал идею Конор. «Колдунья точно не станет следить за небом. В этом мире еще даже не слышали про авиацию». «Именно», — сказал Фроги, листая книгу. Затем он взял у Конора перо и принялся что-то рисовать на обороте пергамента. «В этом романе...» «Было трое путешественников, и им хватило большой корзины для воздушного шара. А я предлагаю построить нечто более внушительное, чтобы мы могли летать по воздуху и плавать по морю. Поэтому давайте построим воздушный корабль». Фрогги закончил набросок и показал друзьям. Он изобразил на пергаменте небольших размеров судна в форме корабля с парусами и огромным воздушным шаром сверху. — А мы сможем построить такую замысловатую штуковину? — Спросил Златовласка. Джек взял рисунок и стал его разглядывать, потирая висок. — Насчет постройки я не переживаю. А вот где нам достать необходимые материалы? Близнецы вспомнили, что он очень способный плотник, поэтому прислушались к его словам. Красная шапочка внимательно посмотрела на эскиз. «А какие именно материалы нужны?» — поинтересовалась она, вздернув брови. Фрогги окинул взглядом рисунок. «Древесина, очень прочная ткань и много керосина». Шапочка прищурилась и едва заметно кивнула, производя подсчеты в уме. «Так все это есть у меня в замке», — широко улыбнулась она. Все недоуменно на нее посмотрели. «Где?» – спросил Конор. «Корабль мы можем построить из древесины от моей корзиночной коллекции. А ткани от моих платьев хватит на паруса и воздушный шар. Они сшиты из лучшей ткани во всем королевстве. Ну, а что касается керосина, его полным-полно хранится тут в бочках. Мне подогревают воду для купания, а окупаться я очень люблю». «Разве корзины не сгорели при пожаре?» — спросил Алекс. «Большая часть сгорела, но с тех пор было много разных праздников, и моя коллекция снова целая». Близнецы не стали спорить с королевой. «Если все ее платья похожи на то, что она надевала на встречу с Содружеством долго и счастливо, им точно хватит ткани на воздушный шар». «Полагаю, может получиться», — сказал Джек. «К завтрашнему утру я подготовлю чертежи. Шапочка». «Можешь созвать лучших строителей со всего королевства? Чем больше их будет, тем лучше». «Конечно», — кивнула Шапочка. «Третий поросенок — один из лучших строителей, а еще за ним числится должок. Он случайно построил часть своего кирпичного домика на земле Бо Пипов, и я не стала его наказывать». «Сколько времени займет постройка?» — спросила золотовласка Джека. «Если работать усердно...» — То четыре или пять дней, — прикинул Джек. — И три дня, если работать, не покладая рук. — Великолепно, — сказал Фроги. — Ты очень хорошо придумал, Фроги, — заметил Конор. Принц улыбнулся. — Да, согласен. Путешествие станет значительно легче, если нам не придется пробираться через северные горы к Снежной Королеве и карабкаться по стеблю в замок Великана. Джек кашлянул. — Увы. Карабкаться все равно придется. Почему? Спросила Алекс. Замок появляется благодаря стеблю, объяснил Джек. И пока стебель не вырастет до нужной высоты, замок не появится. Конор почесал голову. А кстати, где стебель? Кажется, мы его здесь не видели. Красная Шапочка притихла и потупила взор. Шапочка! «Ты что-то сделала с бобовым стеблем?» — осведомилась Златовласка, заметив, что королева смутилась. Шапочка виновато посмотрела на друзей. «Возможно, я от него избавилась», — созналась она. «Избавилась?» — выкрикнул Джек. «Зачем?» «Он мне глаза мозолил», — принялась защищаться Шапочка. «А ко всему прочему мне было очень тяжело просыпаться каждое утро и видеть над собой эту махину после... «Ну, вы понимаете, после всего, что было». И она показала на себя Джека и Златовласку. «Потрясающе!» — процедила Златовласка. «И что нам теперь делать?» Джек вздохнул. «Придется найти странствующего торговца. Надеюсь, у него еще остались волшебные бобы, или он знает, где их достать. Я отправлюсь в путь сразу же, как соберем строителей». «Значит, решено!» — Фроги хлопнул в ладоши. «Как только корабль будет готов, улетим в пятером». Шапочка скосила на него взгляд. «Что значит в пятером?» Златовласка разинула рот. «Только не говори, что и ты собралась лететь», — сказала она. «Конечно собралась», — заявила Шапочка. «Я же снабжаю вас всеми материалами, разве нет?» «При всем уважении, Шапочка», — сказал Конор, — «это путешествие не подходит для королевы». «Что, прости?» оскорбилась шапочка. «Если мне не изменяет память, в прошлый раз, когда мы все были вместе, меня дважды похитили, бросили в яму с заколдованными растениями и чуть не загрызли насмерть в один и тот же день. Хочешь сказать, что моя жизнь может подвергаться опасности только когда это вам удобно?» Обиженная королева скрестила руки на груди и отвела взгляд. Решение ее было окончательным. «Дорогая!» — окликнул ее Фроги, «Думаешь, это хорошая идея? Вспомни про других путешественников. Многие странствия закончились плачевно». «Я еду», — твердо сказала шапочка. «Не собираюсь сидеть, сложа руки, пока вы там спасаете мир без меня и забираете себе все лавры». «Так, нужно собираться в дорогу. Никогда раньше не собирала вещи для приключений». Шапочка резко вскочила с кресла и выбежала из библиотеки. Друзья сердито уставились на фроге. Я пойду с ней поговорю и попробую растолковать все получше, сказал он и быстро последовал за королевой. Джек подошел к столу и начал чертить чертежи корабля. Златовласка стояла с близнецами около камина. Посмотрев на ребят, она улыбнулась. Ты чего? спросил Алекс. Да так, пожала плечами Златовласка. Просто вспомнила, как сказала вам быть храбрыми, а теперь мы поменялись местами. Алекс и Конор тоже улыбнулись они очень повзрослели с тех пор. — Пойду покормлю овсянку, — сказала злодовласка. Мне пришлось поставить ее в конюшню, она не больно ладит с другими лошадьми. Девушка легонько похлопала близнецов по плечам и вышла из библиотеки. Стало тихо, лишь пламя потрескивало в камине, да поскрипывала перо Джека, рисовавшего чертеж корабля. «Я уже готова была опустить руки», — сказал Алекс брату. «Спасибо, что переубедил меня». «Да, не за что», — хмыкнул Конор. «Спасибо, что решала мои тесты в шестом классе». Алекс не то ахнул, не то усмехнулась. «Как ты узнал?» «Да я в жизни не получал за тесты выше двойки и тройки», — сказал Конор. Алекс рассмеялась в первый раз за два дня. Ох, как же она скучала по временам, когда их самой серьезной заботой было хорошо написать тест». «Ты уверен на сто процентов, что готов к такому приключению?» — спросила Алекс. Конор задумался. «В смысле, готов ли я к очередному смертельно опасному путешествию по сказочному миру и поиском всяких разных предметов?» — с лукавой улыбкой уточнил Конор. Алекс хихикнула. «Да-да, именно в этом смысле». Конор подумал пару секунд и уверенно кивнул. «Поехали!»